Вспыльчивый человек Жил-был человек, который по малейшему поводу впадал в гнев. Многие годы наблюдая за собой, он пришел к выводу, что вся его жизнь полна непреодолимых трудностей из-за такой его вспыльчивости. Стал он думать, как бы ему избавиться от этой черты. И вот прослышал он об одном дервише, который, мол, обладает глубоким знанием пошел он к нему за советом. Дервиш сказал ему, «Ступай по такой-то дороге, пока не придешь к перепутью, где увидишь засохшее дерево. Стань под этим деревом и каждому прохожему предлагай напиться». Человек сделал, как ему было сказано. Прошло много дней, и люди стали его примечать. Повсюду разнесли слухи, что он взял на себя обед творить милостыню и следует особому курсу самоконтроля под руководством совершенного мудреца. Однажды один путник, который, видимо, очень торопился, отвернул голову, когда тот человек предложил ему напиться воды и поспешно продолжил свой путь. Вспыльчивый человек крикнул ему вдогонку. «Постой! Ответь на мое приветствие и испей воды, которую я предлагаю всем путникам!» но тот даже не обернулся. Он еще несколько раз окликнул его, но не получил никакого ответа. Возмущенный такой неучтивостью, человек тут же обо всем позабыл. Он быстро снял свое ружье, висевшее на сухом дереве, прицелился в удаляющегося грубияна и выстрелил. Пешеход замертво повалился на землю, и в тот же миг произошло чудо. Сухое дерево расцвело сраженный пулей, оказался закренелым убийцей и был как раз на пути к совершению самого ужасного преступления в своей жизни. Итак, как видите, есть два рода советчиков. Первые чисто механически повторяют какие-то установленные принципы. Вторые – это люди знания. Те, кто встречает людей знания, ждут от них нравоучений и относятся к ним как к моралистам. Но цель этих людей служить истине, а не оправдывать благочестивые надежды. Дервиш, фигурирующий в этой истории, говорят никто иной, как Наджим один Кубра, один из величайших суфийских святых. Он основал орден Кубравия, величайшее братство который имеет много общего с основанным позднее орденом Святого Франциска Ассизского, как и святой из Ассизии, Наджим один прославился своей сверхъестественной властью над животными. Наджм ад-Дин был одним из 600 тысяч горожан, погибших во время разрушения харизма в Центральной Азии в 1221 году. Утверждают, что монгольский завоеватель Чингисхан, зная о его славе, Обещал сохранить ему жизнь, если он добровольно сдастся. Но надмад-дин Кубра вышел вместе с другими на защиту города и позднее был найден среди убитых. Предвидя эту катастрофу, наджмад-Дин, незадолго до нашествия монгольских орд, отпустил от себя своих учеников и направил их в безопасные места.